Глава девятая. Время не определено. Легкий крейсер «Фульшион». «Капитан, выход из гиперпространства через две минуты». «Замечательно, Жозефина». «Магда, дай сигнал по кораблю. Готовность к выходу из прыжка». «Да, капитан». Пятеро кораблей, составляющих ударную группу Лестера Мэннинга, шли через гиперпространство со скоростью в тысячу раз превышавшей световую. Они приближались к гипергранице звездной системы «Абригадо». Их курс был рассчитан таким образом, чтобы выйти на расстояние одной световой минуты от границы гравитационного колодца центрального светила. Это было стандартным протоколом безопасности. Конечно, при необходимости можно было выйти и значительно ближе, но это требовало гораздо более точных математических расчетов, где ошибка в одной запятой могла вынести корабль внутрь гравитационного поля звезды. И подобный исход был бы крайне нежелателен для корабля и его экипажа. Больше всего он походил бы навстречу спортивного флайера с бетонной стеной на околозвуковой скорости. По этой причине корабли сейчас сбрасывали скорости и готовили мотиваторы гипергенераторов для того, чтобы на минимальной скорости продавить барьер и мягко вывалиться в реальное пространство. Внимание! Выход из прыжка через 5, 4, 3, 2, 1, выход! Картинка на обзорных мониторах мостиков вспыхнула на секунду, а затем стали проявляться очертания звезд. Том подавил рвотный позыв, стараясь глубоко дышать, успокаивая раздраженный вестибулярный аппарат. Он уже давно привык к этому специфическому эффекту при выходе из прыжка и хорошо помнил, как его вывернуло наизнанку при первом переходе. «Капитан, гиперпереход завершен. Получаем телеметрию с остальных кораблей группы». На экране райно зажглись маяки остальных четырех кораблей. Они шли сейчас с очень маленькой после перехода скоростью. Как только была налажена связь, группа уплотнила боевой порядок до стандартного. Расстояние между кораблями уменьшилось и стало равняться в пределах 500-700 километров. В таком состоянии они стали медленно набирать ускорение, направляясь к центру системы. «Сэр, в данный момент а бригада 3 находится от нас на расстоянии 18 световых минут. С нашим ускорением нам потребуется чуть больше 11 часов» с поворотом через пять часов и сорок минут, чтобы выйти к планете с нулевой скоростью». Маккензи кивнул. «Замечательно. Магда, свяжись со шлюпочным отсеком. Я хочу, чтобы к прибытию к планете они подготовили наших птичек к полету. Как только мы достигнем планеты, Лестер хочет вместе с капитанами кораблей засвидетельствовать свое почтение губернатору Вилму». «Да, сэр». «Также оповестите экипаж. Мы пробудем у планеты как минимум два дня». Если кто-то хочет полюбоваться местными красотами, пускай составляют список заранее, а не как обычно. И еще, на поверхности не должно оказаться одновременно больше 25% экипажа. Мостик заполнился радостными возгласами. Вальрен поставил очередную пометку у себя в планшете. Да, капитан, сделаем. Еще что-нибудь? Маккензи окинул мостик взглядом и пожал плечами. Да вроде нет, но если вдруг меня осенит, я вам сообщу. «Магда, прими вахту, я буду у себя и свяжусь с Лестером». «Конечно, капитан. Старпом вахту приняла». «Эй, Райн, проснись, Том!» Его трясли за плечо, вырывая из цепких объятий блаженного сна без сновидений. В каюте стоял полумрак, и он не сразу смог сориентироваться, но голос разбудившего его человека узнал моментально. «Майкл, какого черта? Я лег только час назад!» «Майкл Сарена. Второй основной тактик фальшиона делил с ним одну каюту. Поскольку они с Сарено состояли в разных вахтах, то редко пересекались. Майкл вообще был не особо разговорчивым человеком. Том даже назвал бы его в какой-то мере скрытным и нелюдимым. «Том, тебя капитан вызывает». «Что? Я?» «Да, ты. Попросил меня передать. Тебя ждут в первом шлюпочном отсеке через 15 минут. Похоже, кому-то повезло прогуляться на планету». Проговорил он с усмешкой в голосе. «Что? Это еще зачем?» Майкл пожал плечами и двинулся к выходу из каюты. «Вот сам и спросишь. Давай, вставай». «Да, да. Сейчас». <звук> Кое-как, встав и умывшись, Том схватил китель и вышел из каюты вместе со своим соседом. Только если Сарена направился обратно на мостик, то Райну младшему предстояло пройтись. Он спустился на лифте в центральный осевой коридор корабля. Кабина раскрыла двери, и, покидая ее, он чуть не налетел на нескольких механиков, которые в невесомости перетаскивали контейнеры с запчастями. Фальшион, как и большинство военных кораблей, напоминал своей формой веретено ромбовидного сечения. С одной стороны, часть его корпуса оканчивалась массивными маршевыми двигателями, а с другой плавно сводилась к заостренному носу. Вся его конструкция была выстроена вокруг центрального осевого коридора, который проходил от носа до кормы корабля. Он имел шестиугольное сечение со сторонами по 6 метров и был предназначен для быстрого перемещения между оконечностями корабля крупногабаритных грузов. Например, в случае выхода из строя трасс подачи снарядов из погребов к носовым пусковым установкам ракеты можно было перетащить вручную именно по этому коридору. Для таких целей была в нем нулевая гравитация. Схватившись за одну из помеченных яркой желтой краской скоб, Райан оттолкнулся, направив себя в свободный полет вдоль коридора. Если у него была возможность, он всегда пользовался именно центральным осевым, а не другими, проложенными по сторонам от него. Причина была в том, что это одно из немногих мест на корабле, способное подарить ему чувство свободного полета. Особенно сейчас, когда по корабельным часам была ночь, и коридор был практически пуст. Так что Том смог отдаться радости полета, периодически отталкиваясь от стен, чтобы сменить вектор движения – и уступить дорогу редким встречным. Тому потребовалось всего минута, чтобы добраться до середины корабля, где находились переходы к шлюпочным отсекам правого и левого бортов. Первый шлюпочный отсек располагался на левом борту, второй — на правом. Между ними находились два центральных ангара, где швартовались малые суда, приписанные крейсеру. Из-за небольшого размера фальшона на нем было не так много малых судов, Всего четыре обычных и два тяжелых десантных бота устаревшего класса «Минотавр». В то время, как легкие челноки использовались для перемещения с корабля на корабль и безопасного спуска в атмосферу, тяжелые боты были предназначены для десантирования расквартированных на крейсере пехотных подразделений. Они несли значительную броню и вооружение, с помощью которого имели возможность пробиться к своей цели, а также оказать огневую поддержку. Том припоминал, что Дэнни говорил о скорой замене устаревших минотавров на новые десантные боты типа морской ястреб, но, видимо, фальшон стоял далеко не первым в очереди. Да и если честно, то он просто не имел в этом острой потребности. Даже эти устаревшие боты с установленными на них специальными десантными отсеками, которые представляли собой подвешиваемые под их брюхом капсулы, вполне справлялись с большинством из целей, поставленных перед ними. В десантный отсек могли поместиться до 30 человек в полной боевой выкладке или же взвод из четырех мобильных доспехов. Боты с капсулами изготавливались из специального материала, который не только успешно сопротивлялся высоким температурам, неизбежным при входе в атмосферу, но еще и обладал радиопоглощающими свойствами, что давало минотаврам определенный уровень радиолокационной маскировки. В случае необходимости группы обслуживания малых судов могли быстро установить эти отсеки на десантные боты и подготовить их к полету всего за 30 минут. Райан подлетел к нужному выходу из центрального осевого коридора корабля и замедлил свой полет перед двухцветной красно-зеленой линией. Она отмечала область, где начинала работать система искусственной гравитации, и со стороны коридора была помечена красным, а со стороны входа во внутреннее помещение корабля зеленым цветом. Подлетев к ней, Том ухватился руками за поручни у потолка и, качнувшись на них, занес свое тело за разделительную черту. Стоило ему это сделать, как его тело тут же обрело вес и опустилось на палубу за зеленой чертой. Добравшись до шлюпочного отсека, Том обнаружил, что его уже ждали. Капитан помахал ему рукой. «Отлично, Райан! Быстро добрался!» «Капитан...» Том приветственно козырнул. «Простите, я не знал, что высаживаясь на планету». Маккензи улыбнулся. «Я тоже этого не знал. Пришло распоряжение от Лестера. Он велел взять с собой одного из тактиков и какого-нибудь из наших десантников». Райн только сейчас обратил внимание на еще одного члена экипажа. Ею оказалась та самая рыжеволосая девушка, которую он видел в тренажерном зале. Она стояла рядом с капитаном, привалившись плечом к переборке. На ней была такая же, как и у всех, черно-серая форма, дополненная короткой курткой из незнакомой Тому, коричневой кожи и кобура на правом бедре. Маккензи заметил его взгляд. «Знакомьтесь, Элизабет Вейл, заместитель Серебрякова. Совместно с ним она отвечает за проведение абордажных операций и работы на грунте». «Можно просто, Лиза». Она улыбнулась и протянула руку, которую Том пожал, поначалу удивившись силе ее тонких пальцев но потом вспомнил об особенностях ее организма. Райну улыбнулся, заметив искорки веселья в ее зеленых глазах. Девушка повернулась к МакКенди как раз в тот момент, когда подошел сотрудник шлюпочного отсека и проинформировал капитана о готовности челнока к вылету. Через несколько минут, усевшись в кресло и пристегнувшись ремнями, Том повернулся к капитану, который сидел в соседнем кресле. Лиза села справа от капитана. «Капитан, могу я узнать, для чего мы спускаемся на планету?» Маккензи достал планшет и начал открывать поступающие на него сообщения. «К сожалению, я тоже пока не знаю. Мне известно лишь, что наши планы немного изменились. Изначально мы должны были встретиться с представителем губернатора на центральном армитальном терминале. Но когда мы подходили к планете, Мэнинг получил приглашение на прием к Вилму, который проходит сегодня в столице Абригада-3. Челнок мягко вздрогнул, когда его отпустили швартовочные захваты». Через иллюминатор Тому было видно, как пилот осторожно выводит его из шлюпочного отсека на волю. Оказавшись в открытом космосе, челнок сманеврировал и стал медленно отходить от борта корабля, чтобы безопасно запустить маршевый двигатель. Помимо Лестера также приглашены капитаны корабля и представители их экипажей. «На прием?» У Тома тут же созрела теория. Промелькнувшие в его голове мысли, видимо, отразились у него на лице. «Да я знаю, о чем ты думаешь». Пробурчал капитан. «Видимо, губернатор хочет использовать нас, чтобы заработать дополнительные очки в политической игре. Ведь для СНП это, можно сказать, определенный прецедент, когда контроль над четырьмя важными системами находится в руках всего одного человека». «Скажите проще, шкипер», — с улыбкой произнесла Вейл, которая развалилась в кресле и закрыла глаза, очевидно намереваясь вздремнуть во время подлета. «Он хочет покрасоваться перед местным высшим светом» похвастать прекрасными и породистыми сторожевыми собаками, каких приобрел для своего хозяйства. «Не без этого», — откликнулся Маккензи. «Звучит грубовато, но точно». «Луи, какого черта я должен тратить время на этот бред?» Форсете и Веруль вновь сидели в салоне представительского флайера. Машина направлялась к центру города, представитель протектората вновь надел великолепный и крайне дорогой на вид деловой костюм, в то время как капитан облачился в повседневную форму офицера флота. «Рабинович прибудет на базу Турин через двое суток. Я должен лететь туда, а не тратить время здесь, играя с тобой в эти игры», — проворчал он, глядя на проносящиеся за окном городские здания. Луи Верль вздохнул и посмотрел на своего молодого коллегу. Вильям. Я, как крупнейший торговый представитель протектората, не могу проигнорировать приглашение. И не мне тебе рассказывать, как важно для нас сейчас поддерживать видимость хороших отношений с Союзом. А еще я думаю, что и для тебя этот визит будет представлять определенный интерес». С этими словами он передал ему планшет, на экран которого было выведено несколько фотографий. Несмотря на то, что они были очень высокого качества, ракурс, с которого были сделаны кадры, оказался не очень удачным. Но даже увиденного было достаточно для профессионала, которым Форсете скромно себя считал, чтобы понять, что именно он видит на снимке. И от увиденного ему стало не по себе. «Когда сделаны эти фотографии?» — быстро спросил он, не отрывая глаз от снимков. «Два часа назад». «Проклятие! Просто замечательно! Что нам известно об этих кораблях?» «Частные военные подрядчики из Вердена, под руководством некого Лестера Мэннинга. У меня было мало времени, и наши базы данных здесь ограничены, поэтому информации у нас не очень много». «Не очередной ли это прокол с вашей стороны?» «Решил уколоть его Вильям». «Отнюдь...» Верль даже не обратил на эту шпильку внимания. «Мы знали, что отец Франциско решил нанять людей на стороне, Чтобы обеспечить безопасность системы и дополнительно прикрыть торговые маршруты. И вот у меня вопрос к тебе, как консультанту от флота, как сильно нам может это помешать? Форсете потёр подбородок, размышляя. Понятия не имею. Все будет зависеть от поставленных перед ними задач и профессионализма экипажей. В любом случае это три легких крейсера и два эсминца, пусть и несколько устаревшие, но нам не стоит списывать их со счетов. «В бою один на один, даже, скорее всего, два на одного, я не сомневался бы в своей победе. Но на войне не бывает гарантий. Ты уже связывался с мелким ублюдком?» Луи рассмеялся. Негоже называть так одного из сыновей губернатора, Вильям. И да, мы связывались с ним. Он в бешенстве от того, что отец не сказал ему о решении нанять наемников. Видимо, папочка не до конца доверяет сыну? Я не думаю, что он сделал это сознательно». Но даже если и так, то он правильно делает. Франциско уже два года копает под отца в надежде занять его место. Отец сделал его главой административного правительства планеты, а ему все мало. У парня просто невероятная жадность. Мы могли бы работать с его братом? Или с отцом, на крайний случай? Нет, они слишком большие идеалисты. Мы довольно долго прорабатывали всю семейку. Франциско Вильям единственный, кем мы можем с определенной долей уверенности манипулировать. Несмотря на то, что Хьюго отдал своему младшему сыну административное управление системы Иксипс. население системы равняется почти 130 миллионам человек. И пускай она не производит столь необходимую в этом секторе продукцию сельского хозяйства, тем не менее, ее астероидные поля богаты железом и другими металлами. По меркам протектората это, конечно, крохи, но для СНП «Иксипс» обладает довольно неплохими промышленными мощностями. Кстати, там же в системе находится небольшой кораблестроительный комплекс с довольно скромным набором верфей, но они стабильно выпускают со стапелей от трех до 5 грузовых судов мелкого тонажа. Тогда почему мы пробираемся окольными путями, если могли сразу действовать через младшего сына Вилма? «Все очень непросто. Сейчас вся система бригада — это пороховая бочка. До появления Хьюга Вилма система управлялась административным советом, в котором состояли самые влиятельные люди системы, которые де-факто лишь продавливали через собрание представителей свои поправки к законам для облегчения собственного существования и обогащения. Все изменилось три с половиной года назад, когда совет решил узаконить процесс экспроприации местного частного производства в пользу крупных корпораций и увеличение налогообложения мелкого бизнеса. Это практически убивало малое предпринимательство. Для здешнего населения это, видимо, стало последней каплей. И она решила четко высказать свою позицию. Вот только сработал ваш закон Мерфи, Вильям. Форсетти нахмурился. «В каком смысле?» Луи достал из мини-бара в консоли под обзорным боковым стеклом бутыль минеральной воды и, открутив крышку, сделал несколько глотков. Люди решили высказать свой протест правительству. Поначалу все выглядело более или менее спокойно. Обычное собрание митингующих. Они прошли через весь город, и когда добрались до площади первой посадки, их набралось около 200 тысяч человек. Естественно, когда административный совет увидел такое скопление людей под своими окнами, он занервничал и вызвал местные силы правопорядка. «Дайте угадаю», — произнес Форсети, «Попытка силового подавления?» «На самом деле нет. Не могу не отдать должное этим идиотам». Тут они постарались сработать как можно лучше и мягче. «Исключительно наблюдение за людьми и обеспечение правопорядка». Они даже специальный приказ отдали: ни в коем случае не провоцировать людей. Вот только, как вы верно подметили, если что-то может пойти не так, то оно обязательно случится. Это не я подметил, неважно, отмахнулся Луи. Да подлинно неизвестно, что произошло на самом деле, но основная версия такова, по крайней мере, официальная. Насколько мои люди смогли разобраться в произошедшем, у одного из солдат сдали нервы. Ему показалось, что он увидел в толпе направленное на него оружие и выстрелил первым. Выстрелил во взвинченную 20-тысячную толпу. О боже. Фарсете представил, что произошло дальше, и ему стало страшно. В маленьком скоплении людей выстрел мог вызвать панику, но в огромной, эмоционально взвинченной толпе эффект был обратен. Можно было только догадываться, какая всепоглощающая ярость вспыхнула в людях. И к чему все это привело? Вот именно. Если совет специально это допустил, то он самая мерзкая и лицемерная мразь из всех, кого я знаю. Мне довелось посмотреть хронику тех событий и должен сказать, это малоприятное зрелище. Этот выстрел был подобен спичке, которую бросили в бочку с порохом. Когда люди бросились на местных представителей сил правопорядка, те еще некоторое время пытались обороняться без применения летального оружия, Но когда их стали убивать буквально голыми руками, один из командиров отдал приказ стрелять в воздух, чтобы отпугнуть толпу. Хуже решения он, наверное, придумать не мог. И многие побежали, в то время как другие бросились на законников с еще большей яростью. «Много погибших?» «Точное число я не помню. Примерно в тот день погибло от 15 до 20 тысяч человек». Многим из них просто не повезло, они упали и были растоптаны напуганной толпой, но большая часть погибла тогда, когда законники все же открыли огонь по толпе. А современное оружие, как вы знаете, не приспособлено для сдерживания. Это было верное замечание. Даже более чем. Современное стрелковое оружие базировалось на основе принципа электромагнитного ускорения боеприпасов, который вытеснил другое оружие – Технология использования энергии сгорания взрывчатого вещества исчерпала себя, стоило только людям понять принцип изготовления сверхпроводящих материалов, которые не теряли эффекта сверхпроводимости практически при любых температурах. Это позволило не только разработать более емкие аккумуляторные батареи, но и за счет отсутствия эффекта сопротивления невероятно повысить энергоэффективность различных систем. Те же ручные терминалы гражданских моделей могли работать до месяца на одном заряде аккумулятора при любой нагрузке. Нынешнее стрелковое оружие основано на принципе разгона в магнитном поле боеприпасов в стволе. Например, стандартная электромагнитная винтовка, состоявшая на вооружении космической пехоты Рейнского протектората, в качестве боеприпаса использовала 5 миллиметровые дротики. Благодаря рельсотронной системе они разгонялись до скорости 2000 метров в секунду. При этом траектория полета, за счет высокой энергии снаряда, обладала очень высокой настильностью. На дистанции в 2 километра в процессе полета снаряд почти не падал под воздействием гравитации и силы кориолиса. А учитывая чудовищную кинетическую энергию снарядов такого размера и высокую скорострельность, человеку без защиты, как правило, хватало одного попадания. Это еще мягко сказано. И что было потом? А потом группа, называющая себя «февралистами», названная так в память о месяце, в котором произошла резня, за полтора года сократила административный совет бригады Из почти сорока представителей совета к моменту, когда на планету прилетел Хьюго Вилм, в живых осталось всего половина. форсети присвистнул. «Результативные ребята!» Луи лишь кивнул и продолжил. «Более чем!» Так что, когда Вилм решил прибрать систему к своей растущей, маленькой империи, остатки административного правительства были только рады передать ему бразды правления. Я вообще удивлен, почему, когда их поголовье начало так стремительно сокращаться, они не бросили все сразу. Да и Вилму приходится разбираться с этой проблемой. Насколько известно моим людям, он старается договориться с февралистами, Но, боюсь, у него ничего не выйдет. Они требуют создания полностью демократического правительства и собственного суверенитета. Эти террористы не приемлют альтернативы. А это противоречит политическому устройству СНП. О! Мы подлетаем. Вераль задумчиво прильнул к стеклу, когда флайер облетал здание правительства по кругу, заходя на посадку. Его внимание привлекла туша орбитального челнока явно военной модели, который как раз взлетал с поверхности площадки, видимо, выгрузив своих пассажиров. На одном из его коротких крыльев был нарисован черный дракон, расправивший крылья и сжимающий в зубах меч. «Капитан, взгляните!» Форсети, который в этот момент просматривал фотографии кораблей, что передал ему Луи, повернулся к стеклу. Разведчик протектората тут же заметил, что взгляд молодого офицера моментально сконцентрировался на взлетающем судне. «Он не местный!» «Челнок верденской постройки. Возможно, с одного из этих кораблей». Для наглядности он взмахнул рукой, в которой сжимал планшет. «Похоже, капитан, вечер будет более интересным, чем я думал. Вот что я хочу, чтобы вы сделали».